Глава двенадцатая. Аксель взял и все сказал сам. Привет! Вот, собственно, что он сказал, криво улыбнувшись. Честно признаться, я не на такой разговор рассчитывала, но его уставший вид, голос и темный взгляд, который смотрел мне прямо в глаза. Привет! отозвалась негромко, вдруг и сама почувствовав себя ужасно уставшей. А еще я вспомнила, что так и не сказала ему спасибо за свое спасение. Надо бы. Все же своей жизнью я очень дорожу, как и жизнью орли, которая без меня просто пропадет. Кажется, нас не представили друг другу. Продолжая подпирать дверной косяк плечом, продолжил тот, чье имя я и так уже знала. Помолчал немного, глядя на меня как-то странно, с добрым снисхождением и насмешкой. А затем все же назвался. Аксель. Имя назвал. Ни титул, ни фамилию, имя. Не знаю, как у них, но у нас первому встречному свое имя говорить никто не будет. А он сказал, наверное, я очень глупая. Или просто очень устала от всего этого, потому что, помявшись пару секунд, все же отозвалась. Арвен. Его благосклонная улыбка, мои закатанные глаза и да ответная улыбка. Ты меня запер, сказала тут же. Неправильная формулировка. Даже не устыдился этот наглец. Я оградил вас от всех недоброжелателей. Может и так, но ты меня запер, повторила с нажимом. Я не люблю, когда так делают. Я и сама в состоянии обеспокоиться вопросом собственной безопасности. Сегодняшний инцидент с цветком исключение исправил. Аксель постоял, внимательно глядя мне в глаза и не стал спорить. Да, запер. Ты из дома не выйдешь. «Так что просто иди спать». Спорить было глупо. И, судя по всему, бесполезно. К тому же спать мне действительно хотелось. Но уйти просто так я сама себе не позволила. «А если дом загорится?» Здраво рассудила я, сложив руки на груди. А в ответ услышала предупреждающее рычание и выразительное «Не загорится, он же под защитой». На это можно было ответить многое. Можно было бы даже поблагодарить его уже за помощь и пойти спать, потому что действительно хотелось. Но меня давно научили «доверяй, но проверяй». Если сказали, что тихую реку живым и невредимым не переплыть, значит, нужно проверить это на собственной шкуре. А потом почти два месяца избавляться от оставшегося на плече шрама. Если сказали, что король Франц жить не может без своего королевского венца, то надо обязательно его украсть, а потом наблюдать за обезумевшим королем, готовящимся совершить самоубийство. Венец, кстати, потом вернуть пришлось. И если мне сказали, что под этой магической защитой дом не загорится, значит, я просто обязана это проверить. И нет, я не безумная, я просто не люблю лгунов и пустословцев. «Спорим?» – предложила с улыбкой. Подняла руку и начала формировать простейший огненный пульсар. Яркий красный огонек вспыхнул на кончиках пальцев, мгновенно их согрел и сорвался вниз, на пол, чтобы раствориться в воздухе даже раньше, чем коснуться деревянных лакированных досок. Ну, неплохо, но это было лишь простейшее заклинание. «Арвен, успокойся», – попросил Аксель со вздохом. Дом не загорится ни снаружи, ни изнутри. А если вдруг произойдет чудо, и ты все же сможешь это как-то сделать, я почувствую, приду и вытащу вас. Хорошо, конечно, сказал. Орлим уже три раза поверила бы, успокоилась и ушла спать. Но я не Орлим. Я вообще не привыкла кому-либо доверять, полагаясь лишь на себя. Вот и сейчас не собиралась уступать своим правилам. И только я открыла рот, собираясь сообщить об этом мужчине, как он вновь вздохнул, в этот раз с раздражением выпрямился, тяжело посмотрел мне в глаза и... «На меня не действует сонная магия». С призасходящей усмешкой сообщила я, наблюдая за формированием как раз этого заклинания на чужих длинных пальцах. Аксель в ответ на это как-то странно улыбнулся, бросил взгляд мне в глаза и... «Спорим?» – предложил насмешливо, явно меня передразнивая, и отпустил заклинание, что рывком пересекло комнату и ударило мне в лицо прямо дуновением свежего ветерка. А в следующем мгновении я уже летела вниз, не в силах противиться охватившей меня усталости. Последним, что почувствовала, были поймавшие меня руки. «Не сдавайте наши комнаты», – попросила я Криису Манме утром, сразу после того, как проснулась в ужаснейшем расположении духа у себя в постели, приняла утреннюю ванну и даже ограбила местную кухню. А потом, как и было обещано, за нами приехал экипаж, украшенная благородным золотом черная карета, запряженная четверкой вороных лошадей, окруженная дюжинным войском. Они заняли всю улицу перед гостиницей, тревожа население и, прямо говоря, сбежать не выйдет. Мы сбегать и не стали. Мы с Орли просто ушли через задний двор, пробежались две узкие улицы и нырнули в лес, забрались поглубже и заняли одно из деревьев с толстыми ветвями. И вот сидим мы, едим прихваченные с кухни орехи, Ар подкармливает привязавшуюся к ней зверюшку, а в городе паника. Какие-то крики, топот многочисленных войск, что скоро собрали на наши поиски. Нехорошо так, — поджала губы Орли, скармливая своему Сакару, сидящему у нее на плече, и еще один очищенный орешек. Нехорошо было нас запирать, — не согласилась я с ней настроив артефакт в виде сережки в левом ухе на максимальную чувствительность и прислушиваясь к тому, что происходит в той части города, которую я могла прослушивать. Посему выходило, что нас потеряли, но найти никак не могли. И это не менялось вот уже почти час. «Тоже мне стража!» — скривилась, сняла скорлупку с орешка и почему-то протянула его Сакару. Зверек не противился!» Он вообще еду любил, а потому вцепился в угощение двумя лапками, остальными четырьмя, надежно удерживаясь на плече моей сестры. Мне уже кажется, что подождать в лесу, пока они не уйдут, плохая идея. Пошли, просто вырубим их всех и все. Совершенно серьезно ведь предложила. Аар на меня с таким укором взглянула, что мне даже стыдно немного стало. Зато Сакар на ее плече радостно запищал и длинным пушистым хвостиком забил, явно обрадованный моим предложением и полностью его поддерживающий. «Арвен, ну нельзя же бить всех подряд!» Мягко попыталась донести сестра до меня эту мысль. «Очень даже можно!» Была я с ней полностью не согласна. «К тому же, пока мы тут сидим и тратим время, наши враги могут убивать еще кого-то!» Давай уже быстрее разберемся с этим и поедем домой. Наверное, Орли следовало промолчать. Она и сама это понимала. Но испуганный шепот сорвался с ее губ раньше, чем она даже задумалась об этом. Коросту. При упоминании этого существа у меня против воли похолодели кончики пальцев, а внизу живота затянулся тугой напряженный узел. Я уже пыталась убить его. Честно сказать, таких попыток у меня было несколько, и все они заканчивались одинаково. Я не знаю, кому он продал свою душу за возможность быть таким быстрым, сильным и неуловимым, но я едва ли могла ударить его три раза подряд. А вот он мог, но не бил. Он поступал куда как более подло. Ловил, обездвиживал, а дальше все зависело от его настроения. То целовал то трогал своими противными руками, то угрожал, то расписывал наше с ним совместное будущее. Коросто подтвердила. Взяла в руки еще один орех и случайно раздавила его вместе со скорлупкой. Сбросив крошки вниз, отряхнула руки, взяла новый плод, очистила в этот раз аккуратно, а потом передала Сакару. «Найдем этого урода и грохнем, чтобы больше не портил нам жизнь». Орли помолчала с каким-то странным выражением лица, глядя на своего зверька с аппетитом уплетающего угощения. И молчала она несколько минут, чтобы в итоге негромко произнести «Тебе этого не простят». «Да, не простят. Руководство не простит, его семья не простит, даже миролюбивая Орли не простит. Первые будут искать и пытаться наказать за измену. Вторые будут мстить, а сестра...» Ее осуждение будет для меня просто губительным. Я могу сбежать, скрыться так, что никто не найдет. Но я не могу оставить ее одну, поэтому мне придется просто жить с этим. И в данном случае я готова принять это. Ее жизнь перевешивает ее осуждение. Ее жизнь перевешивает вообще все. «Да и плевать», — отмахнулась беззаботно. «Подамся в разбойники. Как думаешь?» Хороший из меня выйдет, разбойник. Просто ужасный, — покачала она головой и улыбнулась. Но улыбка ее быстро померкла, сменившись выражением тревоги и страха. И сидела она с ним, сидела, подрагивающими руками, очищая орешки, пока я не вытерпела. «Успокойся, Ар, все нормально будет. Давай решать проблемы по мере их поступления». Сестра в ответ просто кивнула. А я не стала цеплять опасную тему и дальше. Еще примерно час мы просидели на этом проклятом дереве, а нас так и не нашли. Даже более того, никто в этот лес даже не ступил. Ну кто их учит вообще, а? Вот хоть сама бери, да показывай, как людей выслеживать. А потом, когда мое терпение окончательно лопнуло, а Орли надоело уговаривать меня не делать глупостей, и я уже собиралась слезть вниз, Это все же случилось. В смысле, в лес кто-то вошел. Он был один и точно знал, куда идти. Передвигался осторожно, практически неслышно, заходя к нам сбоку. И вот он двигается, двигается, двигается, а затем внезапно замирает метрах в пятидесяти отсюда. И мне остается только гадать, были мы с сестрой замечены или же нет. Я бы сказала, что нет. Мы забрались высоко. До земли метров семь точно, и листва здесь густая, а мы в темной одежде, сливаемся со стволом. Но с другой стороны, он точно знал, куда шел, и расстояние вполне позволяет нас заметить, и... Мое колебание стоило нам очень дорого. Какой-то непонятный хруст там далеко, а затем свист пущенной стрелы. Я только и успела, что оттолкнуть в сторону орли за миг до того, как толстая крепкая стрела вонзилась в древесный ствол, как раз туда, где только что была моя сестра. Мгновение, глухой удар сердца и мой взгляд, сфокусировавшийся на привязанном к оперению стрелы цветку, белоснежному, свежему, с кроваво-алой сердцевиной, цветку, что вчера практически убил меня, и ар я толкнула повторно, в этот раз ногой, безжалостно спихиваясь с дерева. Следом метнула в нее оплетающий щит, и лишь только после этого перекатилась по ветке и сама полетела вниз, все еще остерегаясь дышать. Сестренка приземлилась мягко. Моя магия просто поставила ее на ноги, а я сама замешкалась, а потому посадка вышла несколько жесткой, ощутимой и весьма болезненной. Но это полная ерунда, потому что прямо сейчас я слышала отчетливый, повторный хруст натягиваемой тетивы. Даже будь у меня с собой коробочка с противоядиями, в ней не было антидота от яда цветка вечного сна. В ней его никогда не было. Его вообще, в принципе, не существовало. И то, что Аксель Мярис вчера намешал что-то, что смогло спасти мою жизнь... «Я просто обязана выяснить, что это. Но потом, а сейчас же, фактически беззащитная, я могла сделать лишь одно – бежим!» – велела Ар, схватила ее за руку и рванула обратно в город. Вовремя. Стоило нам только дернуться с места, как прямо в бедное дерево вновь с гулким ударом вонзилась стрела. Прямо туда, где только что стояли мы. Это была та еще пробежка – Мы петляли, скакали, пригибались и все неслись и неслись вперед. А тот, кто продолжал пускать в нас отравленные стрелы, даже не попытался приблизиться. Он стоял все там же, но его стрелы каким-то образом долетали до нас. И летели они ровно до тех пор, пока мы, путаясь в ветвях какого-то кустарника, не выскочили из леса. Признаться, появление наших местных жителей и снующих по улицам стражей несколько удивило. И я бы рада полюбоваться их вытянувшимися мордами. Но тут очередной свист пущенной стрелы, который, видимо, никто больше не слышал. Оттолкнув ар вправо, я сама отскочила влево, в последний момент метнув в одного из стражей щит. Щит, в который тут же с грохотом вонзилась стрела. А дальше мне было плевать и на всеобщую панику, мгновенно всех охватившую, и на то, что сразу трое из присутствующих подали сигнал о помощи и вообще на все. Я просто поднялась, с неприязнью ощутив болезненное покалывание в левом боку, за руку подняла и притянула к себе орли и просто пошла отсюда прочь. Подальше от леса, подальше от всеобщей паники, подальше от источника опасности. Знай я! Как вчера Эймот сумел обезвредить яд, что отравляет даже воздух, я бы, может, и кинулась на поиски того, кто только что пытался убить меня и мою сестру. А так я не идиотка. И мы, задыхающиеся после пробежки Ар и вцепившимся в нее всеми конечностями Сакаром, просто пошли прочь. Не знаю, о чем думали эти двое, но я сама собиралась пойти к храмовникам. Плевать, что мне к ним приближаться запретили. Вот честно, просто наплевать. Если это они пытались убить мою сестру, то это была их последняя попытка кого-либо убить. Да, возможно, моя сестра права, и мне действительно нельзя убивать всех, кто представляет для нас хоть какую-то угрозу. Но иначе я просто не могу. Я не умею скрываться не в моих правилах. Поговорить? О, да, я могу, но если слова бесполезны, то... То сами виноваты, я их предупреждала. Если у меня будут подтверждения того, что всех королевских теней убили местные храмовники, я даже разговаривать с ними не буду. И вот идем мы идем, Орлим благоразумно молчит, Сакар столь же благоразумно ей вторит, я едва ли огнем не дышу от праведного гнева и тут... И тут прямо передо мной появляется Эймот Аксельм Ярис, собственной персоной. И ладно, если бы просто появился. Так нет же. Он, резко выдохнув при виде меня, широким шагом пересек разделяющее нас расстояние, оказавшись практически вплотную ко мне. Поднял руки и вот вообще меня не удивил, когда обхватил широкими ладонями мою шею. А потом, вопреки всем доводам разума, начал не душить, а вертеть мою голову в разные стороны, пробегая цепким взглядом по всему телу и выискивая что-то. Вот даже не знаю, что именно. «Душить не так надо!» – не вытерпела я, в конце концов, такого возмутительного поведения и оттолкнула его руки. Аксель в ответ прищурился. Наверное, у него это любимое выражение лица. Но снова лезть он не стал» за что ему моя огромная благодарность. Лишь спросил, ранение есть? Ничего удивительного, что я тут же посмотрела на орли, стоящую рядом. И пусть я точно знала, что ни одна стрела в нее не попала, но все же не могла не пробежаться по ней взглядом. «Все в порядке», заверила сестренка с несмелой улыбкой. Вот только я знаю ее уже достаточно давно, чтобы безошибочно угадывать ее состояние, не говоря уже о том, что ее ложь я раскусываю на раз-два. И именно сейчас сестренка отчаянно храбрилась, пытаясь убедить не только всех нас, но и саму себя в том, что ничего серьезного не произошло. Наверное, я ужасно плохая сестра, потому что вместо слов поддержки, повернувшись к ней всем телом, сказала «Нет, не в порядке». Звучало уверенно и зло, но злилась я отнюдь не на нее. Меня до зубовного скрежета и нервно подрагивающих мышц во всем теле злил тот тип, что пробрался в лес, легко нас отыскал и пытался убить. Кстати, об этом. Оставив пока разговор с сестрой, я повернула голову влево, снизу вверх взглянула в суровое лицо Яриса и ему же поведала «Цветок вечного сна». Честно признаться, я ожидала, что после этого он хотя бы обеспокоится. А если не он, то его люди, которые даже видя прилетевшую стрелу, все равно оставались какими-то немного безразличными. Как будто никого из них не волновал тот факт, что в любой момент они могут умереть от отравления. «Ау!» – не вытерпев, подняла руку и пощелкала прямо перед носом грозно после этого прищурившегося Акселя – пытаясь вызвать у него хоть какую-то реакцию, а заодно проверяя, не заснул ли он вдруг случайно. «С кем я вообще разговариваю? Тут цветок вечного сна у какого-то психа в руках. Может, вы уже начнете что-нибудь делать?» «Он должен был, просто обязан заняться безопасностью своего населения». Но вместо этого этот крайне нелогичный мужчина, задышав носом с таким старанием, что у него чуть-чуть подрагивали крылья, с плохо скрываемой ненавистью процедил. Не вмешивайтесь в это, леди Картер!